Глава девятая. Часть первая. Другая жизнь. Купив запасы, Талия и Векс вернулись в таверну. Все лавки были заняты, ставни, как и утром, были прикрыты, и внутри от этой темноты было неуютно. Запах кислого вина смешивался с запахом жареного мяса, тушёной капусты и немытых потных тел. Хозяин махнул рукой в сторону лестницы, предлагая идти за ним. Судя по тому, как у него поднялись брови, он не сразу узнал утренних гостей. Теперь он был уверен, что за лошадей ему заплатят. Талия хотела быстрее покинуть кухню и переступала через ступеньку, поднимаясь на второй этаж. Она молила двоих о том, чтобы комнаты были чище, чем эта гадкая кухня. За открывшейся низкой дверью оказалась совсем маленькая, будто построенная для карликов комнатушка. Хоть кровать была и небольшой, но пройти к окну можно было только боком. Высокое, грубо сделанное изголовье и ножки кровати, похоже, кто-то скоблил ножом, стараясь хоть как-то снять слой грязи, но бросил работу, так и не закончив. Серая, но, судя по складкам, чистая постель давала надежду на то, что спать стали сегодня будет в кровати. Векс внимательно смотрел на окно. Ставни, как и внизу, были прикрыты. Приготовьте лошадей до рассвета и разбудите нас. А сейчас скажите, чтобы принесли горячую воду и мыло. Моя жена хочет помыться. Векс, не задумываясь, сдвинул кровать к окну и прикинул, войдет ли здесь лохань. Сначала принесут еду. Вода будет через час, не раньше. За это придется доплатить, — буркнул хозяин, посмотрев туда, куда смотрела сейчас талия. На месте, где стояла кровать, сейчас лежала груда мусора. Пол подметали исключительно в сторону кровати. «Только сначала пусть уберут это. Мы немало отдали за комнату», — посмотрев на хозяина из-под лобья, сказала Талия. Опль служанки, которую гнал по лестнице хозяин, мы услышали сразу после крика самого хозяина. Она влетела в комнату с метлой, неполной бадьёй воды и тряпкой. Прямо на глазах ее щека опухала и наливалась кровью. Ссадина была глубокой, Да и синяк тоже не заставит себя ждать. Хозяин явно не рассчитал сил. «Позвольте». Она пустила глаза и прошла внутрь. В комнате сразу стало некуда встать. «Мы поедим внизу. Позовите, как уберетесь, и принесете горячей воды». Век вывел талию на лестницу за руку. Здесь было еще три таких же низких двери. На каждой из них висел тяжелый замок. «Я не хочу сидеть там». Выдернув руку из его ладони, зло прошипела Талия. «Утром мы уедем. Надо поесть, помыться и спать. Впереди у нас нелёгкий путь. Лучше бы мы ночевали в лесу!» Стараясь не заорать на брата, снова прошипела Талия. «Не лучше. Завтра мы выедем с обозами торговцев. Дорога до Лемиса полна разбойников, Талия. Нам придется заплатить за охрану», — спокойно ответил брат. «Откуда ты знаешь?» Тали стало стыдно за то, как она вела себя с братом. «Я выспросил все еще у тех мальчишек на пастбище, пока ты доела корову и пила молоко». «Не только. Мы ждали, когда поднимется туман. Не вали все на меня», — решив резко не менять тон, огрызнулась сестра. «Ну хорошо. Значит, ждали, когда поднимется туман. А сейчас мы должны поесть. С раннего утра до позднего вечера мы будем в пути». Не думаю, что тебе позволено будет сойти с лошади, даже если ты захочешь в кусты, не говоришь о еде. Идем. Шагнув на лестницу первой, уже тихо и покорно ответила Талия. Она не могла привыкнуть к тому, что теперь ей придется слушать брата. Хоть и отношение к нему и было теплым, она знала, кто из них леди, а кто конюх. И иногда оказалось, что внутри нее живет еще одна талия. Но та совсем другая, грубая, уверенная в себе, как ее отец властная и нетерпимая к тому, чтобы ее слово подвергалось сомнению. Талия хотела думать, что именно она, та, другая Талия, и убила лорда Харвела, не задумываясь холодным сердцем и твердой рукой. А она, та, что любила брата и сестер свою няню, лошадей и даже отца, сидела после этого на полу и не знала, как поступить дальше. «Ролька тут самая вкусная!» Разламывая хорошо распаренное мясо, заявил брат, как только на стол со страшным грохотом поставили две миски. «Это тебе тоже сказали пастухи?» Талия, наблюдая за братом, решила подождать, пока кусок остынет. Векс обжигал пальцы, быстро отдергивал руку и хватался за нос, полагая, что так боль пройдет быстрее. От этого нос его становился жирным и липким. «Да, а еще они сказали, что это самое безопасное место, потому что хозяин сам, бывший бедокур» и никто не заявится ночью в его ночлежку, чтобы пощупать постояльцев. «Да и завтрашняя охрана, которой ты собрался платить, думаю, тоже не люди короля», — осторожно осматриваясь, тихо сказала Талия. Женщин здесь не было, на нее косо смотрели, явно обсуждали ее, и из-за этого спокойно есть она просто не могла. Ее покинуло чувство страха перед лордом и тем, что она сделала, но его место занял совсем другой страх — за их жизнь. Любой здесь мог оказаться человеком из леса. Недоеденные куски Векс сложил в чистый кусок ткани, и они быстро поднялись по лестнице. Служанка носила воду в лохань, размером с те, в которых в замке лорда Керни стирает из подня и докупает своих детей кухарки. Еще одно ведро, и можно мыться», — девушка говорила с трудом. Отек на ее лице опустился к губе, и теперь вся правая сторона лица была похожа на шар. «Не надо, этого хватит». Талия хотела, чтобы девушка быстрее ушла. «Я подожду за дверью». Следом за служанкой, которая с облегчением выдохнула, вышел Векс. «Только не уходя от двери», — успела сказать она в притвор. «Не отойду ни на шаг», — ответил Векс, и Талия принялась раздеваться. Потом вспомнила про окно, сняла сапоги и залезла на кровать. Крыши домов жались друг к другу так, словно мерзли. Луна освещала засыпающий город, где-то плакал ребенок, где-то кричал мужчина, скорее всего, на жену. Тали никогда не видела этой жизни. Замок лорда ее отца был одним из самых богатых в королевстве. То, что она ночевала на конюшне или в лесу после сбора ягод, не было для нее страшным, а вот эти нищие дома, пьяные мужики в таверне, рвота на полу, грязь и мухи, с этим она мириться не хотела. Вспомнив о том, что Векс ждет ее, а вода и без того не горячая, остывает, она сбросила платье и сорочку, встала в лохань и, прижав колени к груди, присела. Кофры мыла лежали здесь же, на полу. Она долго намыливала голову, потом обливалась, намыливала тело и обливала его уже грязной мыльной водой. Думала она сейчас только об одном. Лучше бы она помылась в реке. Пусть вода там была прохладной, но чистой. Вытершись сорочкой, она достала из мешка чистую, надела и позвала Векса. То, как он смотрел на нее в последние дни, ей совсем не нравилось. Было в его взгляде что-то совсем новое. Так и сейчас, войдя в комнату, он уставился на ее лицо, потом глаза скользнули по шее. — Чего уставился? — Зови служанку, пусть вынесет. Отвернувшись, Таля откинула одеяло и, осмотрев постель, залезла под него. С улицы веяло прохладой. И хотя влажное тело покрывалось при этом мурашками, талия не спешила укрыться с головой. Она наслаждалась чистотой и ровным тюфиком под спиной. А еще старалась найти хоть что-то приятное в этом вечере. Лечь чистой в постель было давним ее желанием, и о нем знал Векс. Они могли бы ночевать и на улице, но он сделал все возможное, чтобы она не забыла, кто она. Служанка не стала церемониться, попросила Векса отодвинуть кровать обратно, что он и сделал, даже не попросив сестру встать. Потом они вдвоем протащили лохань к окну и поставили на широкий подоконник. Служанка привычным движением выплюснула из нее, содержимое прямо на головы тем, кто вышел из таверны. Крик и пожелание кары на ее голову от бедолаг, похоже, порадовали девушку, лицо которое теперь наливалось синяком. Часть вторая. Брат. Талии часто приходилось спать с братом и на конюшне, и в лесу, а теперь и вовсе, вся дорога и ночевки в лесу вынуждали греться в обнимку под плащами. Когда Векс потушил свечу и лег на кровать, Талия отвернулась к окну и уставилась в щелку, что оставалось между прикрытыми ставнями. Брат обнял ее и притих. Она долго смотрела на острый кончик луны, торчавший из-за одной из створок. Потом закрыла глаза и попыталась представить, что они дома, на конюшне, что все как прежде, и ей не нужно бояться. Рука брата осторожно скользнула по бедру. Талия задержала дыхание. Но потом подумала, что брат это заметит, и выдохнула. Он убрал руку, быстро отвернулся, и они заснули. Рано утром, когда город был еще в тумане, Векс и Талия быстро собрались, вывели лошадей, рассчитались с хозяином постоялого двора. Тот велел ждать, когда еще двое путников выйдут. Они знали, где место сбора. Двое сонных, похмельных мужиков, лица которых напоминали сегодня мочёные яблоки, молча вывели лошадей. Один из них махнул рукой, предлагая следовать за ними. Через час они были далеко за городом, возле серой тумана и дыма костров у края леса деревни. Большинство путников, ожидающих обоз, ночевали прямо здесь. Осмотревшись, Талия поняла, что брат был прав. Спать среди этого отребья было более опасно, чем даже в грязном постоялом дворе. Народ тушил костры, складывал в вьюки на лошадей и запрягал телеги. Талия не радовалась предстоящей дороге, потому что такие обозы идут медленно, и сутки верхом в таком темпе принесут лишь усталость. Вышедшие из леса люди оказались той самой охраной, о которой говорил Векс. Они проходили мимо выстраивающейся вдоль хорошо наезженной дороги очереди, быстро что-то спрашивали, брали монеты и шли к следующим. Талия и Векс не сходили с лошадей. Когда двое широкоплечих охранников подошли к ним, Векс спешился и, указав на сестру, которую представил как свою жену, отдал монеты. Один из них смерил Талию длинным, слишком заинтересованным взглядом. И даже когда последовал за вторым, оборачивался несколько раз. «Ты же купила, Чипец!» Векс тоже заметил этот взгляд и сейчас посмотрел на сестру каким-то чужим, будто оценивающим взглядом. «Да, но он через полчаса будет сырым», — прошептала Талия в ответ. «Надевай, и ни на шаг не отступай от меня», — плюнув на землю, процедил Векс. Колонна тронулась еще тише, чем представляла себе талия. Когда они вошли в лес, начал опускаться туман. «Хорошо хоть дождя не будет, иначе в этом лесу темно, как в доме лукавых в самую темную ночь», — громко высказался один из спутников, ехавших позади. «В этом лесу темно даже в самый солнечный день. Давно пора вырубить это место или сжечь все во имя двоих. Где тогда будут жить эти отбросы?» Король давно обещал расправиться с ними, но так и не отправил сюда людей. Народ начал активно обсуждать место, через которое они должны были ползти, как черепахи, весь день и всю ночь. Король отправлял сюда солдат. Они поймали только троих, но те оказались не людьми из банды, а деревенскими, прячущимися от налога. Их отбросы не трогают. «Отбросы?» — Таля тихо прошептала брату, не поняв, о ком идет речь. «Да, это те самые бандиты. Беглые, бежавшие из королевских тюрем. В основном в банде те, кто был за Смею». Еще тише прошептал Векс. «Значит, они нам не враги», — хмыкнула Талия, и сама не заметила, как спина ее распрямилась, а взгляд стал увереннее. «Только ты не сможешь им доказать, что ты тоже не против бы вернуть земли и усадить на престол герцога». «А моей матери, что доказала свою верность ему своей жизнью, Ходило немало разговоров. Если они истинные подданные осмеи, то просто обязаны знать эту историю. Талия сидела верхом, теперь как воительница. На лице ее блуждала улыбка, а неуверенность и страхи, которые, как собаки, дышали в спину весь их путь, будто растаяли вовсе.